«Все должны быть у вас. Вы сверились с операционной?» «Я видел, по крайней мере, одного умершего под дверью». «Я проверю, сэр». Автопорт вернулся в обычное состояние. Мятежники не имели времени привести его в беспорядок, как они привели в беспорядок коридоры и комнату отдыха электриков. Иисус Пьетро обдумывал, возвращаться ли ему в кабинет или проследить В обратном порядке маршрут мятежников через комнату отдыха. Потом он случайно заметил двоих людей, споривших возле гаража. Он прошел туда. «Вы не имели права отсылать Бесси!» — кричал один. Он был в форме оперативника, высокий, очень смуглый красавчик, как свербовочного плаката. «Вы, чертовы оперативники, воображаете, будто это ваши машины!» — презрительно сказал механик. Иисус Пьетро улыбнулся, потому что механики держались точно такого же мнения. — В чем дело? — спросил он. — Этот идиот не может найти мою машину. — Простите, сэр. — А какая машина ваша, капитан? — Бесси. Я пользуюсь Бесси три года, сегодня утром какой-то идиот послал ее на опрыскивание леса. и полюбуйтесь, они ее потеряли, сэр. Голос его стал жалобным. Иисус Петра перевел взгляд холодных голубых глаз на механика. «Вы потеряли автомобиль?» «Нет, сэр. Просто вышло так, что я не знаю, куда ее поставили». «Где машины, вернувшиеся после опрыскивания леса?» «Вот одна из них», — механик указал на автопорт. «Мы наполовину разгрузили ее, когда эти дьяволы на нас выскочили». «Собственно, мы обе их разгружали». Механик почесал в затылке. Он очень неохотно встретился взглядом с Иисусом петра После того я вторую не видел. Часть пленников исчезла, вам это известно? Кастро не стал ждать ответа механика. Установите серийные номер и описание Бесси и передайте их моему секретарю. Если найдете Бесси, позвоните в мой кабинет. На данный момент я склонен предположить, что этот автомобиль похищен. Механик повернулся и бегом бросился к конторе. Иисус Пьетро воспользовался переносным телефоном, чтобы дать указание насчет возможного похищения автомобиля. Йенсен вновь вышел на связь. «Один мятежник мертв, сэр. Таким образом, пропавших остается пятеро». Он перечислил имена. «Отлично. Начинает походить на то, что они захватили машину». «Узнай, не видела ли охрана на стенах улетавшего автомобиля?» «Они бы доложили, сэр». «Я в этом не уверен. Узнай». «Сэр, на автопорт было совершено нападение. Охрана обязана была доложить, если бы при нападении толпы пятеро мятежников украли бы автомобиль». «Я думаю, Йенсен, что они могли забыть об этом. Ты меня понял?» В его голосе послышалась сталь. Йенсен прервал связь без дальнейших возражений. Иисус Пьетро посмотрел вверх, на небо, потирая двумя пальцами усы. «Украденный автомобиль должен легко отыскаться. Сейчас в воздухе нет личных автомашин команды. Все слушают речь Милларда Парлета. Но они могли уже приземлиться». А если автомобиль украли прямо на виду настенной охраны, то его украли призраки. Это прекрасно согласовывалось бы и с другими происшествиями в госпитале. Глава 8 Глаза Полли. Изнутри дом Джоффри Юстаса Парлета выглядел иначе. Не из числа большим и удобным комнатам, обставленным уютно, с хорошим вкусом. В задней части имелись карточный стол, маленький кегельбан, зрительный зал и сцена с опускающимся экраном. Кухня была величиной с гостиную Гарри Кейна. Мэтт, Ленни и Лидия Хэнкок прочесали весь дом с ружьями парализаторами наготове Они не нашли ни одной живой твари. не считая ковров и не менее чем шести гнезд чистильщиков. Лидии пришлось пригрозить силой, чтобы заставить Мэтта вернуться в гостиную. Он жаждал исследовать. Он нашел невероятные спальни, спальни знатоков своего дела. В гостиной, занимавшей два этажа в высоту, перед огромным подельным камином, в котором светились в местах соприкосновений красным электрическим жаром каменные бревна, Пятеро выживших рухнули на диваны. Гарри Кейн все еще двигался с осторожностью, но, казалось, почти оправился от действия оружия, поразившего его в госпитале. худо вернулся голос, но не силы. Мэтт развалился на диване. Он поерзал, устраиваясь поудобнее, и, наконец, забрался с ногами. Приятно было чувствовать себя в безопасности. — Крошечные сердца и печени, — сказал Худ. «Да, черт подери, в банках органов. Ты что, не веришь мне? Они плавали в своих особых баках, каких-то самодельных с виду, с моторами прямо в воде возле органов. Стекло было теплым». «Силовые баки не бывают теплыми», — сказал Худ. «А исполнения не хватает детей», — прибавил Гарри Кейн. «Иначе я бы знал». мы только смотрел на них. — Сердца и печени, — сказал Гарри. — И все? Больше ничего? — Я ничего не заметил, — ответил Мэтт. — Нет, погодите. Там было еще два точно таких же бака. Один пустой, а один выглядел, я подумал, грязный. — Сколько ты там пробыл? — Самый раз, чтобы затошнило. Пыльные демоны, я же ничего не обследовал. Я искал карту в банке органов. Оставьте, сказала лэйни, расслабься мэт, это все неважно. миссис Хенког уходила искать кухню. Теперь она вернулась с кувшинами и пятью стаканами. Вот нашла. У нас ведь нет причин церемониться в этом месте, верно? её заверили, что нет, и она всем налила. Худ сказал: Меня больше интересуют твои предполагаемые парапсихические способности. «Я никогда раньше не слышал ни о чем подобном. Это должно быть что-то новенькое». мед хрюкнул. «Должен тебе сказать, что всякий, кто верит в так называемые пси-способности, обычно считает, что сам ими обладает». Худ говорил сухо, профессионально. «Мы можем вообще ничего не обнаружить». «Тогда как мы сюда добрались?» «Может быть, мы этого никогда не узнаем. Какой-нибудь новый замысел исполнения. Или, может, ты нравишься пыльным демонам, Мэтт?» «Я об этом тоже думал». Миссис Хэнкок вернулась на кухню. «Когда ты пытался проскользнуть в госпиталь, — продолжал Худ, — тебя сразу засекли. Ты, должно быть, наткнулся на электронную следящую сеть. Ты не пытался бежать?» — На меня навели четыре прожектора, я стоял, и все. — А потом они не обратили на тебя внимания, просто дали тебе уйти? — Верно. Я все время оглядывался, ждал, что громко говорить что-нибудь скажет, а он молчал. Тогда я побежал. — А человек, который провел тебя в госпиталь, не случилось ли что-нибудь как раз перед тем, как он обезумел и бросился к воротам? — Что, например? — Что-нибудь со светом? — Нет. Худ был, казалось, разочарован, — Ленни сказала. — Похоже, люди про тебя забывали. — Да, со мной так всю жизнь. В школе меня не вызывали учителя, когда я не знал ответа. Хулиганёй меня никогда не трогало. — Мне бы такое везение, — заметил Худ. Ленни приобрела рассеянный вид, будто обдумывала мысль. — Глаза! — сказал Гарри Кейн и остановился в раздумье. Он слушал без комментариев в позе мыслителя, уперев подбородок в кулак, а локоть — о колено. — Ты сказал, что что-то странное произошло с глазами охранника. — Да, не знаю что. По-моему, я этот взгляд видел раньше, но не могу припомнить. — А что, тот, который в конце концов выстрелил в тебя, У него с глазами было что-нибудь странное? — Нет. Лэнни очнулась от рассеянности с ошеломленным видом. — Мэтт, ты думал, что поле пошла бы к тебе домой? — Это-то ради пыльных демонов какое к чему имеет отношение? — Мэтт, не злись, я спрашиваю не без причины.